Первое. 1921 год. Театральная автобиография Касаткиной, студентки первого курса государственных высших режиссерских мастерских. Вкратце. Роль театра в моей жизни. Родилась в 1903 году. Безвыездно живу в Москве. Говоря в двух словах. Начиная вести счет с самого раннего детства, с поры возникновения понятия о театре, могу определить следующие любопытные этапы на пути к сиюминутному моему осознанию как цели его, так и средств материала реализовать эту цель. А именно, первое, цирк и танец от 5 до 12 лет, второе, лаборатория переживаний, художественный театр, От 12 до 14 лет. Третье. Революция. Духовный сдвиг. Полный театральный сумбур и тупик. От 14 до 16 лет. Четвертое. Период исканий в области фетишистских бредней неврастенического индивидуалиста. Камерный театр. 16-17,5 лет. Пятое. Наконец-то время полного отрицания всех существующих видов искусства, театра в частности, и подход к моему современному пониманию и определению театра как строителя, организатора культуры человечества, этим самым организуя всю жизнь в ее целом, к театру как гигантскому орудию строительства гармонического, здорового и сильного, нового, квалифицированного человека будущего. Материалом театра как орудия организации мира является органический гармонический синтез ритмических, конструктивных, рельефно-красочных, действенно-звучных форм. Эти формы должны, говорю так сказать о содержании, преподноситься в виде динамика фантастических образов. Ремарка. Моё представление о театре будущего. Будущий театр, развернув глубину своей динамики до максимума, обострит свои образы до полной беспредметности форм своих. Касаткина. 9 октября 1921 года. Примечание. РГАЛИ. Фонд 963, опись 1. Единица хранения 1440 Листы 18-20. На первом листе документа слева в углу регистрационный номер 492а. Лист 18. Конец примечания. Второе. Касаткина Мейерхольду. 1 декабря 1921 года. Всеволод -имильич. Вынуждена завтра уезжать в санаторий лечиться. Приеду через месяц и надеюсь, что тогда смогу нормально работать. Всеволод Эмилич, если я себя не выявила до сих пор, недостаточно активно работала, то это лишь вследствие моей болезни. Хотела вам это давно сказать, так как можно понять, что я просто недостаточно хотела или могла. «Хочу, работать я страшно, и надеюсь, что по приезде моем из санатория догоню все, то есть уверена даже», — ваша ученица первого курса государственных высших режиссерских мастерских, Агния Касаткина. Примечание. Ргали. Фонд 998. Опись 1. Единица хранения 1694 Листы 1-2. На обороте второго листа написано «Всеволоду Эмиличу Мейерхольду». Значит, письмо передавалось или лично, или через посыльного. Конец примечания. Третье. В государственные высшие театральные мастерские. Примечание. Обратим внимание на то, что учебное заведение Мейерхольда уже было переименовано из так называемых режиссерских мастерских в театральные. Конец примечания. Заявление Агнии Касаткиной. Ввиду того, что отсутствие мое из мастерских было вызвано исключительными обстоятельствами, болезнью, прошу вновь зачислить меня в число студентов первого курса ГВИТМ, а также принимая в расчет то обстоятельство, что после болезни трудно было бы совместить работу в мастерской со службой, тем более что работать в мастерской намереваюсь усиленно догоняя пропущенное во время болезни, потому прошу зачислить меня также вновь в список стипендиатов. В обратном случае я буду вынужден работать по утрам в учреждении, что вряд ли приведет к продуктивным для работы результатам. Конечно, это положение исключительно только обосновываю своим только что оправившимся здоровьем. 11 марта 22 года. Агния Касаткина. Примечание. РГАЛИ. Фонд 963. Опись 1. Единица хранения 1040. Лист 21. Конец примечания. Четвертое. Анкета Гвытма. 1. Касаткина Агния. Второе. Девица. Третье. Родители оба педагоги. 4. Пятое. В данный момент безработная, так как не могу найти работы. Бросила службу в пролеткульте по болезни, а до того работала в Росте. 6. Новинской, 52-22. 7. Определенных заработков не имею. 8. Столярное плохо. 9. 10. Никаких не знаю, но могу и имею желание всякие исполнять и знать. 20 мая 1922 года. Агния Касаткина. Примечание. Ргали. Фонд 963. Опись 1. Единица хранения 1440, лист 17. Интересно в этом документе упоминание про литкульта как место работы до болезни, то есть до осени 1921 года. Конец примечания. 5. Заявление Касаткиной. Вправление Гитиса, студентка второго курса, Агния Касаткина. Прошу зачислить меня в число студентов мастерской Мейерхольда Агния Касаткина. 10 октября 1922 года. Примечание. Ргалии, фонд 963, опись 1, единица хранения 1440, лист 24, Государственный институт театрального искусства, ГИТИС, был образован путем слияния ГВИТМ и Государственного института музыкальной драмы. В него вошли также девять полуавтономных мастерских, в том числе мастерская Всеволода Эмилича Мейерхольда. Надо полагать, что занятия в мастерской шли по-прежнему в помещении на Новинском бульваре. Поступивший в ГИТИС на режиссерский факультет Февральской позднее вспоминал, Наш мейерхольдизм помог нам очень быстро сблизиться с теми студентами второго курса, которые в предыдущем учебном году занимались у мейерхольда, тем более, что многие из них помогали нам советами во время экзаменов. Одна из второкурсниц, Агния Касаткина, убедившая меня держать экзамен к мейерхольду, жила рядом с мейерхольдовскими мастерскими, и у нее бывало встречались ее товарищи по курсу, и те, кто готовились учиться у Мейерхольда. Такие встречи вводили нас, новичков, в круг интересов мейерхольдовской молодежи. Февральской. Записки ровесника века. Москва, 1976 год. Страницы 218-219. Конец примечания. Шестое. Анкета Гитиса. Первое. Фамилия, имя отчество. Касаткина Агния Санна. Второе. Адрес. Воздвиженка 20. Третье. Служебный адрес. Прочерк. Четвертое. Год и место рождения. 1903. Москва. Пятое служба. Шестое. Семейное положение. Живу одна. Седьмое. Образование. Среднее. Восьмое. Социальное положение. Интеллигент. Девятое. Специальность. Род занятий. Профессия. Театр. Студент ГИТИС. Десятое. Сколько лет работал в данной области? Полтора года. Одиннадцатое. Где и чем занимались последние пять лет? Служила Роста пролеткульт. 12. Работала в театре в качестве актера, режиссера, драматурга, литератора, музыканта, художника, балетмейстера. учащаяся. 13. Прочерк. 14. На каком инструменте играете? Очень мало на рояле. Пятнадцатое. поете ли в данный момент порвала связки лечу 16 По чьим руководством работали 17 труды по театру 18 воинская повинность 19 социальное положение по родителям, 20. Состоите членом Рабиса? Из какого года? Состояла два года назад. 21. Номер членской книжки. 22. Состоители членом партии. Беспартийное Сочувствую РКП. 23. Делегированы ли и кем? Прочерк. 24. Какими видами физкультуры занимаетесь? Немного спорт. Акробатом. 25. -е. Получали ли в Гитисе стипендию или паёк? Нет. 26. Днем или вечером желаете заниматься? Днем. Январь 21. Агния Касаткина, 1923 год. Третье. Глава вторая. В производстве не участвует, занятий с начала года не посещала. Примечание. Вопросы анкеты, как и год 1923, написаны от руки чернилами. Ответы Касаткиной карандашом. Дата и место рождения, также и название ГИТИС в ответе к пункту 9 анкеты, и дата регистрации документа, 3-е, 2 завершающем резюме, вписаны другим почерком. Обратим внимание на изменение места проживания студентки и фразу «Живу одна», видимо, Касаткина предприняла попытку жить отдельно от родителей. Необходимость заполнения анкет в первые месяцы 1923 года вызвана, думается, тем, что в результате произошедшего в конце 1922 года раскола из ГИТИСа вышел Мейерхольд, а также его мастерская, его студенты-гвытомцы и часть студентов, набранных осенью 1922 года. Шло оформление его мастерской как самостоятельного государственного учебного заведения. Этот процесс завершился осенью 1923 года созданием государственных экспериментальных театральных мастерских Гектемас. «РГАЛИ», «Фонд 963», «Опись 1», «Единица хранения 1440», Лист 22. Конец примечания. Седьмое. Касаткина Тимирину. Товарищу Тимирину, инспектору мастерских. Ввиду того, что врач запретил мне три месяца разговаривать иначе как шепотом, я сорвала глотку и сильный катар в результате, Прошу меня временно освободить от участия в постановках. 12 февраля 23 года Агния Касаткина Примечание Ргали, фонд 963, опись 1, единица хранения 1440, лист 23. Тимирин Алексей Алексеевич, 1889 1977 годы, драматический актер, фотограф, конец примечания. Документы дают некоторое представление о происхождении, социальном положении и умениях девушки. Из интеллигентов увлекается театром, заметим, немалый консервативный или мягче традиционный, не корж коммерческой, а художественный, психологической и камерный модернистской быстро овладевает авангардистской терминологией. Однако мало что умеет, лишена целеустремленности, часто болеет, а может быть и пренебрегает систематическими занятиями. Интересно, что она оставалась в числе студентов, хотя никаких успехов не демонстрировала, И больше пропускала занятия, нежели проявляла какие-то особые дарования. Как бы там ни было, но в эти годы ее что-то связывало с Сергеем Михайловичем. Об этом свидетельствуют четыре письма 1923 года, если быть совсем точными: одно письмо и три записки, сохранившиеся в архиве режиссера, по которым можно составить впечатление, пусть и смутное о событиях, достаточно важных для молодого Эйзенштейна. Первая из них датирована 1 мая 1923 года. Поскольку оно чрезвычайно важно для понимания предыстории документированных отношений однокашников, воспроизводим его по возможности без искажений, сохраняя и строфику, и графику.